Глава двадцать первая. «Расскажите, что удалось выяснить. Пожалуйста, пусть ваши новости будут хорошими». Тесс вернулась в комнату, где собралась команда. Информации на белой доске значительно прибавилось по сравнению с первым утром после обнаружения тела. Встала фара, смущаясь и гордясь тем, что оказалась на передовом рубеже. Тесс не ошиблась, полагая, что сержант Насира обладает организационными навыками — необходимыми для того, чтобы разобраться в деталях и сложить их в единую картину. самое больше через пару лет паре поручат вести собственное расследование. «Я просмотрела записи», — начала Фара, изо всех сил скрывая волнение. «Вы поручили опросить соседей, помните?» Пожилая дама по имени Кэт Филлипс из квартиры напротив сообщила, что за пару недель до убийства к Митчеллу приходила сестра. «Я проверила. Уж он у Митчелла не было». «Ни сестер, ни братьев». «Отличная работа, Фара», — похвалила Тесс, и девушка просияла. «Кто же навещал Шона? Почему гостья выдала себя за сестру?» «Известно, что она представилась Сарой». У Тесс едва не отвысла челюсть. Сара Джейкобс не упоминала о визите к Шону Митчеллу незадолго до убийства. По словам сестры, она даже не знала, что тот снимает жилье в Гроув Хилле. Или к Митчеллу приходила другая Сара? «Имя не такое уж редкое, может, совпадение?» Тесс была не из тех, кто на каждом углу заявлял, будто не верит в совпадение. Инспектор Фокс знал, что такое случается постоянно, но интуиция подсказывала, что в этот раз дела обстояли иначе. «Есть описание внешности?» — спросила Тесс, стараясь говорить непринужденно. Фара зачитала запись. «Темные волосы, чуть ниже плеч, немного волнистые, по словам соседки, красивые глаза». Фара пожалала плечами, признавая, что от описания мало пользы. «Ах да, соседка упомянула ожерелье, переплетенные кольца с каким-то камнем». «Ясна, спасибо», — Тесса сдержала стон, вспомнив ожерелье сестры. «Все еще напоминает совпадение?» Или Сара солгала, утверждая, что никогда не была в квартире Шона Митчелла. «Но почему?» «Понимаю, что польза от показаний соседки немного», — признала Фара приняв резкость шефа за разочарование. «Могу ли я снова побеседовать с ней? Вдруг она вспомнит еще что-нибудь?» «Да, конечно, спасибо, Фара». «Джером?» Прежде чем Тесс успела закончить фразу, зазвонил телефон. «Черт, это Освальд». Инспектор Фокс провела по экрану пальцем, чтобы ответить на звонок. «Да, сэр?» При первых словах собеседника тес нахмурилась. «Ясно, да». «Хорошо, выезжаем». Она сунула телефон в карман и потянула за курткой. «Отложите пока все дела. У нас второе убийство».